Семь часов Капуцин ушел, а в половине девятого кардинал, поужинавший в полной безмятежности, снова послал за ним. — Так вот и всё, что они сумели против меня сделать в эти два с лишним года, — сказал он присевшему к столу Жозефу. Жалкие людишки, что и говорить. Даже герцог Бульонской, которого я считал человеком довольно способным, и тот совершенно погубил себя в моем мнении. Я наблюдал за ним все время. Ну, скажите на милость, сделал ли он хоть что-нибудь достойное настоящего государственного человека? Король, Гастон и все остальные только подзадоривали друг друга. Но не отнили у меня ни единого человека. У одного только маленького сын Мара есть свой царь в голове. Все, что он делал, было введено изумительно. Надо отдать ему справедливость. У него были дарования, и я бы взял его к себе на выучку, если бы не его упрямство. Но он меня не взлюбил к великому своему несчастью. Всем им я дал поплавать на свободе, Вот уже более двух лет. Теперь вытащим сеть. Давно пора, заметил Жозеф, которого при этом разговоре пробирала невольно дрожь. От перпенья до Нарбоны рукой подать. Положим, у вас здесь сильное войско, но в лагере его немного и оно не внушает никакого доверия. Известно ли вам, что молодые дворяне взбешены против вас, а король колеблется?» Кардинал посмотрел на часы. «Почтеннейший Жозеф, всего половина девятого. Я уже говорил вам» что займусь этим делом не ранее 9 А теперь пока напишите-ка то, что я вам продиктую. Нужно же всякому воздать должное. А у меня память прекрасная. Вижу из своих заметок, что четверо судей Урбана Грандье еще остались в живых прав это был человек поистине гениальный», — прибавил он злорадно. Жозеф закусил губы. «Всех остальных его судей постигла позорная смерть. Остается Гумен. Об этом беспокоиться нечего, его повесить за контрабанду. Но отвратительный... Локтанцы вместе с Баре и Миньоном живут себе припеваючи. Возьмите пером и напишите епископу Пуатье. Монсеньер, его величеству угодно, чтобы отцы Баре и Миньон... Были немедленно отрешены от должности и отправлены в город Леон для предания их нарочно для того наряженному суду по обвинению в преступных замыслах против государства. Жозеф писал также равнодушно, как турок рубит голову по знаку повелителя. Я уведомляю вас, как с ними разделаться, прибавил кардинал, запечатывая письмо. Необходимо изгладить все следы этого старого процесса. Это для нас очень существенно. Господь прибрал некоторых из судей и тем оказал мне услугу. Следует... Окончить начатое им дело. Вот все, что узнает об этом потомство. Он прочел Капуцину страницу своих мемуаров, где рассказывается о бесноватости и чародействе Урбана. Читал очень медленно, и Жозеф... Несколько раз невольно поглядывал на часы. «Вижу. Тебе не терпится добраться до господина Леграна», — сказал, наконец, кардинал. «Ну, пожалуй, чтобы сделать тебе удовольствие, перейду к нему. Ты думаешь, я не имею оснований для полного спокойствия в этом отношении?» Воображаешь, что я допустил глупых заговорщиков зайти слишком далеко? Напрасно. Если бы ты знал содержание вот этих бумажонок, ты бы успокоился. Во-первых, вот в этом деревянном цилиндре договор с Испанией, перехваченный в Альроне. Я очень доволен Лебардемоном. Это малый ловкий. Пламя свирепой зависти сверкнуло из-под нависших бровей Жозефа. О, Монсеньору, конечно, неизвестно, у кого Лебардемон отнял договор. Положим, он дал ему умереть. И в этом отношении пожаловаться не на что. Но все-таки агентом заговора был его сын. «Это правда?» — спросил кардинал строго. «Впрочем, вероятно, да. Ты не осмелился бы мне солгать. Как ты это узнал?» Через людей, которые были при нем, монсеньор. Вот их показания. Они готовы их подтвердить. Кардинал просмотрел бумаги. В таком случае, — проговорил он, — мы вот еще только позволим ему судить заговорщиков. А там делай с ним что хочешь, дарю тебе его.